Он помог мне привезти тело Диего в Италию. Я решила, что не поеду в Дубровник. Не было никакого желания снова пересекать то море. У меня на руках оставались маленький ребенок и больной отец, который хоть и приходил в себя, но до конца еще не выздоровел. Мы напоминали искусственных людей из фантастического фильма «Полых мутантов», управляемых роботами. Наш обычный поцелуй теперь совсем по-другому звучал. Мы ударялись одной болью о другую, непроницаемые тела, железные руки. Нам даже смотреть друг на друга было тяжело. Легче было смотреть на чужих людей, которые ни о чем не знали. Дом занедужил, но казался живым благодаря тому, что приходила домработница что папа каждый раз приносил цветы, свежие фрукты и пытался вести себя так же, как раньше. Ходил за продуктами, баюкал ребенка, наливал воду собаке, наводил порядок в холодильнике, но потом, как только появлялась возможность, как только Пьетро засыпал, замирал перед фотографиями Диего и долго не отводил от них взгляда забыв обо всем, усаживался на диван и оторопел и смотрел на лужи, на вереницу ног. Потом, заметив, что я рядом, опускал глаза. Его полузакрытый глаз начал уже открываться, но по сравнению с другим все равно смотрелся дико, пугающе. Я качалась на волнах боли. Тонкая мембрана держала меня на поверхности. Как водомерки скользят по воде, так и я не касалась земли. Мое тело тоже подвергалось мини-парезам. Временами я переставала чувствовать одну грудь или ногу, или плечо, те части моего тела, до которых дотрагивался Диего. Так Всплывала память о его руке, которая касалась меня. Естественным образом обезболивала тело по частям, как десну в стоматологическом кабинете. Я читала книгу о насекомых. Она мне нравилась. Не отвлекала. Но помогала постигать себя через другие формы жизни. Насекомые, неподвижно застывшие на коре дерева, приспосабливались к страху, преобразуясь, меняя цвет, впадая в паралич. Из Дубровника пришло медицинское заключение. Диего умер, упав со скалы. У него был поврежден череп, переломы по всему телу, руки и предплечья расцарапаны, как если бы он пытался зацепиться за камни. Я спросил у капитана, мог ли его кто-то столкнуть. В полицейском управлении Дубровника это исключали? Нашлись свидетели, которые видели, как Диего прогуливался по пирсу на острове Корчула, а потом забрался на скалы. Он был не совсем в порядке. Наклонив голову, Джулиана открыл ящик, вытащил что-то, коробку с леденцами он смотрел на меня и я чувствовала его мучение они буквально передавались мне ребенок в рюкзачке кенгуру задвигался оттолкнулся вдруг своими ножками от моих неподвижных ног и потянулся кверху я положила ему руку на голову безрассудно испугавшись как бы он ни повернулся к капитану и неожиданно Точно так, как он сейчас вытянулся, не заговорил и не рассказал, что он не мой сын. Капитан открыл коробку с леденцами, протянул мне. Прошло еще какое-то время. Ваш муж принимал наркотики? В зарослях кустарника, где Диего провел ночь, нашли шприц, а в крови следы героина. Я опустила голову, хотела ударить ею об стол, но наткнулась на голову ребенка. Мне хотелось медленно биться головой об стол, сто и еще раз, сто раз, повторяя «нет». Генуэзский хулиган сам выбрал свой конец. Капитан кивнул с неподвижным стеклянным взглядом. «Нелегко возвращаться с войны». Рядом с медицинским заключением лежал желтый конверт. Я смотрела на него уже несколько минут. Это было самым ужасным, самым трудным. Джулиана отложил его в сторону. Но пришло время открывать. В нем лежали фотографии тела. Джулиан разрезал конверт ножом. Он был плотный, из толстой бумаги, Сразу видно старорежимную югославскую бюрократию. Торопливо перебрал снимки. Я пристально вглядывалась в его лицо, пытаясь что-то по нему прочесть. Целовала душистую головку ребенка. Ждала чуда. Вдруг мертвое тело, несмотря на документы, детальное описание одежды, серебряного кольца на пальце, окажется не Диего. — Капитан, должно быть, привык видеть фотографии трупов. Выражение его лица не изменилось. Он сочувственно взглянул на меня. — Вам достаточно посмотреть одну. — Это необходимо. — Вы должны подписать бумаги. Я смотрела на снимки мертвого фотографа. Они мирно проплывали передо мной. Точно лодки по реке. — Да, это он убирая фотографии обратно в конверт капитан сказал похож на чегевару это правда он был очень красивым покойником бледное лицо поглощенное тенями в котором все же чувствовались напряжение души страсть к жизни дни проходили за днями и я обнаружила что было намного легче вывести новорожденного из сараева чем из Дубровника доставить на родину тело. И вот гроб прибыл. В солнечный день, в полной тишине, отражающей небо водной глади, чуть волнующейся на горизонте, военный самолет вонзил шасси в размягчившийся асфальт взлетной полосы. Капитан в безупречном мундире, чеканя шаг, пошел к самолету. Несколько мгновений за гранью реальности, как во время родовых схваток, прежде чем дверь люка открылась, из железного брюха показался гроб. Я вспотела. Блузка прилипла к телу, как мокрый купальник. Несколько лет спустя, когда Джулиана попросит моей руки, я вспомню то утро. Тело Диего в ящике и капитана, ждущего под раскаленным, колышущимся небом. Одна судьба уходила, другая входила. Весь день я провела у гроба, который поместили в небольшую комнату. На меня навалились проблемы, потому что похороны были назначены на следующее утро, а работники аэропорта не собирались держать у себя гроб. «Диего не герой войны» и с войной никак не связан. Неизвестный фотограф упал со скалы, обколовшись героином. Капитан бесстрастно взирал на мою неорганизованность, которая его уже не удивляла. Подразумевалось, что на итальянской земле заниматься гробом должна была я. Но я об этом как-то не подумала, стояла в хлопковой панаме на голове и пропотевшей блузке, как потерявшаяся туристка. Начались телефонные звонки в ту и другую сторону. Переговоры. В конце концов, четыре призывника подняли гроб и перенесли его в небольшую проветриваемую комнатку, как и обычно сдают на море. Дверь с зеленоватой створкой я попросила оставить открытой. Комната выходила на подсобные помещения аэропорта. Мне были видны металлический ангар и колючая проволока ограждения. Я просидела там до самого заката. В наполненной тенями, отдаленно расположенной комнате, все сделано из дерева, везде одно дерево. Я постоянно отвлекалась, смотрела на улицу, на свет, как беспокойная муха. Смотрела на тростник, выросший по краям взлетной полосы, взломав асфальт. Стараясь сосредоточиться, как в детстве, во время причастия, когда, несмотря на все усилия, не могла сконцентрироваться, витала в облаках, думая о своем. Просто ждала, когда пройдет время. Меня охватило легкое беспокойство. Так, отправляясь в путешествие, вечно думаешь, не забыл ли чего-нибудь. Начинаешь вспоминать, проверяешь вещи, шаришь по карманам, залезаешь в сумку, но... Не можешь понять, что именно осталось дома. А потом произошло два события. Первое. Диего пришел поговорить со мной. Солнце садилось, приближалось наше любимое время суток, когда мы открывали бутылочку вина и болтали. Поэтому меня не удивило, что он решил прийти ко мне именно сейчас. Он появился не из гроба, вошел с улицы, наклонившись, чтобы не удариться о косяк двери. «Привет, малышка!» Он пришел посидеть со мной, как в те времена, когда мы вместе ждали в клиниках результатов анализов. С гладким лицом, сбрив бороду, которая отрастил в сараеве, в старой белой рубашке с воротничком стойкой и туго накрахмаленной грудью, в штанах с кучей карманов. Только что принял душ, от влажных волос пахло шампунем. Я спросила, мучился ли он. Он улыбнулся, покачал головой. Немного. Я спросила, что такое смерть, Диего? Он ответил, без раздумий, река текущая к истокам. Гроб стоял между нами. Диего положил на него ноги, Казалось, мы сидели на поминках человека, умершего много лет назад, возможно, его отца. Диего играл на гитаре. Я смотрела на истрепанные подметки его сапог, видавших виды. За ангаром стоял маленький военный вертолет. Тебе хотелось бы улететь, милый. Он долго смотрел на меня влажными и какими-то старческими глазами, глазами, в которых чувствовались силы жизни, и одновременно. Хрупкость неба. Нет, мне хотелось бы остаться. Только сейчас он спросил меня о ребенке. Я рассказала, что утром, пока я меняла подгузник, Пьетро пустил струю прямо мне в лицо. Он засмеялся, сказал, что тоже писал в лицо маме, что так делают все мальчишки. Поднес ладонь к лицу, растопырил пальцы и сидел так, за этой решеткой уходя, оставил на гробе катушку с фотопленкой. Второе. Я и в самом деле нашла пленку. Без катушки, скрученную. Она валялась на полу рядом с дверью. Кто-то, наверное, не знал, как ее вытащить, испортил и выбросил. Я положила в карман ту засвеченную пленку и сразу почувствовала себя лучше. Точно именно это я целый день искала и не находила. Я вышла из комнаты. На следующий день на похоронах было очень много молодых лиц. Пришли ребята из фотостудии. У Виолы отросли волосы. Она победила рак. Но не может уследить за маленьким афганцем. Тот вырывается, делает несколько шагов к гробу. Священник, папин школьный товарищ, плотного сложения мужчина начинает монотонно бубнить. Каждый раз, когда произносит «Диего», я вздрагиваю. Зачем он зовет его, думаю. Какой-то худой тип ростом чуть выше ребенка подходит ко мне. Ты его жена. Открытые гласные, согласные, размываются, словно прибрежный песок. Сильный генуэзский акцент, как у Диего. «Я Пино», крепко обнимает меня. Лицо боксера, черные очки, с волосами, смазанными гелем, он похож на жука. Я видел его на фотографиях много раз, он был главарем Ультрас. Не могу поверить, что он такой маленький. На фотографиях где Ягон казался гигантом. Пино представляет мне остальных ребят из Генуи с иссохшими лицами наркоманов. Спрашивает, могут ли они положить флаг, ужасно грязный, рваный, исторический. С автографами футболистов, они медленно расстилают его поверх гроба, точно плащаницу Христа. Флаг — это мать, отец, работа, которой нет, героин, только самый лучший. Мама Диего приехала на машине с другом, 700 километров до обычной церковушки неподалеку от нашего дома. Она сидит на лавке рядом со мной, как приклеенная объятая страхом. Бедная роза, увядший цветок, который никогда больше не оживет. Однако привела в порядок волосы, сразу видно, что была в парикмахерской, на голове пышная прическа из неподвижных завитков фиолетового цвета. Я держу ее за руку. Она сжимает ее, словно прося прощения. Как-то она сказала мне... Не было тогда возможности заниматься им, поэтому я отдала его в школу-интернат. Но если бы вернуть все назад... Назад ничего не вернуть, Роза. Сейчас, возможно, она вспоминает те годы, когда Диего был маленьким, вот таким крохотулечкой, беспокойно спал по ночам, часто падал с кровати, с верхнего яруса и ей звонили из медпункта, потому что ребенок звал маму, но Роза не могла ездить так далеко, в Норви, в интернат, хороший интернат, благотворительный, потому что посменно работала в столовой, звонила ему, говорила, не балуйся, малышек. Сейчас Роза переехала в ницу с другом. У них там домик. Жаль, что руки трясутся. Она поцеловала внука в лоб, но на руки взять побоялась. Была задумчива, в плену у призраков еще более жалких, чем она сама. Молча дышит, видно, не открывала рта все эти часы в машине. Я спросил у нее, похож ли ребенок на Диего в детстве. Очень похож. Особенно на одной фотографии я тебе покажу. Вышли потом. Улыбнулась отсутствующей глупой улыбкой. — Она ширяется, — скажет мне Пино чуть позже. Девушка, которая читает Евангелие, кажется умственно отсталой. Она похожа на тюленя в парике. Диего выбрал бы ее в качестве модели. Я принесла магнитофон. Встаю, нажимаю на кнопку «плей». На гробе нет никаких цветов. Только разбитый фотоаппарат лейка и флаг из Генуи. «I wanna marry you!» «Я хочу жениться на тебе!» Плывет над этими скудными пожитками. «О, oh, darling, there is something happy and there is something sad!» «О, дорогая, есть счастье, есть печаль!» дучи все время стоял в боковом пределе опершись о колонну скрестив руки на груди и широко расставив ноги словно вышибала ребята из фотостудии взвалили на себя деревянный ящик с их молодым учителем внутри и понесли маленький афганец успокоился пускает мыльные пузыри эти летающие лужи понравились бы диего на мгновение мне показалось что это Его глаза, падающие вниз. Как обычно, в конце похорон — аплодисменты. Под предлогом того, что нужно смотреть за ребенком, Армандо все это время бродил где-то в глубине церкви. Небритый, кожа потемнела, только сверкают голубые глаза. Лицо почти такое, как прежде. Он качал Пьетру в колясочке, Время от времени доносился плач. Сейчас папа стоит перед гробом, протягивая руку. Не дотрагивается. Ждет. Словно между его рукой и деревом еще осталась недодуманная мысль. Мольба. Он постарел. Впервые я вижу, как он постарел. Наклоняет голову и, кажется, опирается о гроб будь то прося помощи у парня, неподвижно лежащего внутри, ставшего мумией, человеческими останками, сердцевиной съеденного яблока. Подставляя свои щеки, то одну, то другую, подхлестки удары других щек, поцелуя в пустоту, поцелуя смерти, жжет кожу. Я не снимаю солнцезащитных очков, чтобы не пересекаться взглядом с теми, кто ищет меня глазами. Черные рыбы. Слышу, как спутник Розы спрашивает у нее, холодно было в церкви? Гроб поставили в микроавтобус фотостудии, обошлись без помпы и черных машин. Дочь с ужасом смотрит на эту колымагу. Обнимает меня. Зеркальные очки плотно сидят на усталом лице. Закусывает губу широкими хищными зубами. Ведь он был великим фотографом. Великим. Нажимает кнопку пульта, идет танцующей походкой к Ягуару, припаркованному у самого входа в церковь. Кто бы мог подумать, говорит Виола. Гробы так разукрашивают. Затягивается насквозь промокшей сигаретой, Но, в сущности, мертвым-то на это наплевать. Я выхватываю из ее рук сигарету, топчу ее. Хватит курить! С ума сошла! Потемнело. Небо серое. Того и гляди, пойдет дождь. Пьетру одет в белое, не спит. Скинул пеленку. Лежит, уставившись на треугольник накидки, с фигурными краями, свешивающейся с коляски. Огромные глаза, лысая голова, будь то у какого-то насекомого. Папа спрашивает, что мы теперь будем делать? Действительно. Что делать? Это не свадьба. Прохладительных напитков не подносят. Похороны и те необычные. Без катафалка, без могилы. Диего не хотел. Всегда говорил на ветер. На ветру он и будет. Отвези домой ребенка, папа. Едем через весь город в крематорий. Въезжаем в ворота по пыльной дорожке. Хорошее место, легкое, напоминает теплицу. Гробы, ожидающие своей очереди, похожи на ящики с семенами. Пино забирает свой флаг. Аккуратно складывает. Не хочет, чтобы его тоже сожгли. На небольшой площади, где мы остановились, чтобы зайти в бар, бьет фонтан. Струи устремляются вверх. Вода не течет по земле, а поднимается в небо. Маддиега садится в машину. Ее спутник закрывает дверцу. Кусок платья торчит наружу. Смотрю, как трепыхается ткань. Я осталась в спину. Доедаем бутерброды. Расскажи про его отца. Он недовольно морщится. В этой гримасе заключена вся его неудавшаяся жизнь. В конце концов, Диего пробился. Последняя сволочь. Дома вел себя по-скотски, распускал руки. Диего рассказывал о нем как о герое. Пина мучит зависть. Лицо со следами драк напрягается, Он подпрыгивает на стуле, улыбаясь, как Денира в бешеном быке. Ну, Деяг дает. Ты что, не знаешь, какой он был? Нет. Не знаю. Расскажи мне, Пина. Он же не хотел замечать ничего плохого. Хотел видеть только хорошее. Смотрю на фонтан, на воду, текущую вверх. Только хорошее.